Глава семьдесят Хантер был рад тебя увидеть, мужик, говорит к а ц Джону, прежде чем выйти из комнаты для встреч в нижней части арены, где мы проводили время. Увидимся через минуту, бросаю я. Бог ты мой, какой он красавчик! с улыбкой замечает, поправляя волосы мама. Я предпочитаю думать о том, как он играет, а не о том, как выглядит. Но это же я. Поддразниваю я с каждой минутой все больше расслабляясь. Ты ведь тоже Джей. Мой брат выглядит таким слабым, бледная кожа, впалые черты лица и даже его комплекция. Но когда он смотрит на меня, именно его глаза завладевают моим вниманием. Он гордится, так сильно гордится мной, и сегодня я отказываюсь подводить его. Я наклоняюсь к его уху и шепчу то, что казалось хотел сказать целую вечность. Сегодня тот самый вечер, Джон. Мы наконец выиграем кубок, о котором мечтали в детстве. Ты подталкивал меня к тому, чтобы становиться лучше, и черт побери, я бы все отдал, чтобы это ты вышел на лед, а я болел бы за тебя на трибунах, правда? Я прикрываю глаза, чтобы справиться с подступившими слезами и закончить то, что собирался сказать. Я обещал тебе, что однажды окажусь здесь, и тогда мы сделаем это вместе. Так что этот матч я посвящаю тебе, брат. Каждый удар, каждый финт, каждый блок для победы мне нужно было, чтобы ты был здесь, потому что я не мог сделать этого без тебя. Я прижимаюсь лбом к его лбу. Мои плечи подрагивают от веса только что произнесенных слов и от шанса, что так близок. Когда я о т о д в и г а ю с ь чтобы посмотреть Джону в глаза, по его щекам текут слезы. Он понимает, он слышит меня, он меня прощает. Джон со мной. Мне пора в раздевалку. Поворачиваясь я к маме и замираю, потому что в дверях стоит мой отец. Пап, произношу я, как какой-то ребенок. Ты пришел на игру, на мою игру. Ты здесь. Сын, кивает он и делает шаг вперед. Он протягивает руку, и я растерянный и неуверенный пожимаю ее. Сэр, запинаюсь я. Спасибо, что пришел. Еще один сдержанный кивок. Удачи тебе сегодня. Мы смотрим друг другу в глаза и будь я проклят, если мое сердце не сжимается. Мне пора. И выйдя из комнаты, я останавливаюсь и упираюсь руками в колени, чтобы перевести дыхание. Мужчина, которого я зову своим отцом, целых тридцать два года возвышался надо мной. Из-за его гнева, его стыда, его ненависти я чувствовал себя ничтожным. но в данный момент все не так. Теперь я чувствую себя так, словно это я возвышаюсь над ним. Я горжусь собой, потому что заработал все, что у меня есть на данный момент. Именно я истекал потом, кровью и слезами. Я приносил в жертву другие аспекты жизни, лишь бы получить этот шанс. Да, его появление многое для меня значит, но этим вечером я играю не ради его беспрестанной критики. Его присутствие ничего не меняет. Я должен выполнить свою работу, принести победу команде, занять свое место в истории, так что я выпрямляюсь и направляюсь в раздевалку, готовый привести команду к победе, готовый достичь своей мечты.